Глава 19. Команда была её семьёй, семья была её командой. Селфин растила вся банда Рик, этакий сварливый, защищающий её кружок почётных дядюшек, тётушек, братьев и сестёр. Любовь к ним была такой яростной и сильной, что Селфин иногда чувствовала, будто связь между ними тянется, как с красного пламени, и её можно увидеть. К 12 годам Селфин стала маленькой королевой Леди краева и возглавляла собственную шайку, состоявшую из ребятишек примерно ее возраста, которые собирались со всех уголков гавани. У всех были разные отцы, порой эти отцы так и оставались неизвестными. Но это никогда не имело значения. Они все были детьми Рик, команды Рик. Селфин была самой младшей, но зато одной из храбрейших. пока однажды не спустилась на дно в гидрокостюме и не поднялась, захлёбываясь морской водой с кровоточащими глазами и ушами. Через две недели её глаза больше не наливались кровью, но она по-прежнему не могла почти ничего слышать. Только жужжание, похожее на гул. Оно никогда не смолкало, лишь иногда меняло высоту, как стрёкать насекомых. Пчёлы, как называла этот шум Сейдж, задумчиво глядя на сэлфин Сейдж была поцелованной морем первой помощницы Рик и всегда казалась Селфин немного пугающей. Звук сводил с ума и все никак не смолкал. Кроме того, семья не сразу поняла, что у Селфин высокая температура. Уши болели все сильнее, а когда лихорадка прошла, даже слабый звук посторонних голосов исчез. Она ничего не слышала, кроме пчел. Через несколько месяцев стало ясно, что ничего не изменится. Селфин стала поцелованной морем. Рик яростно этим гордилась, как, впрочем, и все остальные. Поэтому Селфин не могла заставить себя рассказать о Венне кому-нибудь из банды матери. Венна имела вес в маленькой шайке Селфин. Она не могла соперничать с Селфин, что обрела отвагу на улицах, но обладала качеством, которое было несвойственно Селфин. Хитростью. Венна боялась открыто грубить Селфин, ведь это у каждого вызвало бы недовольство. Поцелованные морем пользовались всеобщим уважением. Вместо этого она проделывала сотни мелких пакостей, таких, как и трудно было бы доказать. Должно быть, она понимала, что глухота непривычна с Элфин, и та ещё учится читать по губам. Поэтому она как могла усложняла жизнь девочки. Почему-то именно Венна всегда предлагала банде забраться в место потемнее, где с было бы трудно понимать разговоры. Иногда она отчаянно тараторила, так что с не успевала следить за движениями её губ или начинала что-то говорить, когда та отворачивалась. Селфин наклонялась, например, чтобы что-нибудь поднять, а выпрямившись, обнаруживала, что все смеются. Над ней или над чем-то другим. Каждый раз, когда Селфин теряла нить беседы, Венна злорадно ждала, когда же девочка переспросит, о чём шла речь. Селфин терпеть не могла спрашивать. Это задевало её гордость и заставляло чувствовать себя глупо. Но если Селфин не высказывала своё мнение, рано или поздно Венна бы спросила, «А ты как думаешь, Селфин?» И тогда ей приходилось гадать, о чём говорили остальные. Придумывать ответ, который не вызвал бы насмешек. В таких случаях Венна медленно кивала с видом равнодушной вежливости и бросала взгляд на кого-то из приятелей. Иной раз она с нарочитым недоумением смотрела на Селфин. «Не понимая о чём ты, Селфин?» Та чувствовала, как горят щёки, и понимала, что ляпнула глупость. Если даже селфин спрашивала, о чём говорят остальные, ванна заботливо объясняла, широко раскрывая рот так, чтобы селфин не сумела прочесть по губам. Или того хуже отвечала. «Неважно, слишком долго объяснять». Она умело отстраняла селфин от общей беседы, пытаясь изолировать, оставить в полном одиночестве. Селфин постоянно чувствовала себя изгоем, идиоткой, которой требуется помощь, которую нужно развлекать. Остальным друзьям было явно не по себе при виде того, как обращаются с поцелованным морем. Однако баланс сил в группе смещался. Они всегда преклонялись перед Селфин, но всё чаще видели её косноязычной, сконфуженной. Она представала в самом невыгодном положении. Если бы Селфин рассказала кому-то из банды, матери или поцелованных морем о том, что происходит, Венна дорого бы заплатила. Но Селфин была слишком гордой, чтобы ябедничать. К тому же она знала, что может побить Венну в честном бою, несмотря на разницу в габаритах. Но разве остальные не сочтут её сумасшедшей, если она вобьёт зубы в глотку девицы, которая настолько крупнее её? Как-то когда Селфин упрямо не давала себя вовлечь в очередную игру Венны, та нетерпеливо закатила глаза и объявила. «Селфин, тебе лучше сказать, если то, о чём мы говорим, слишком сложно для тебя». Со стороны всё выглядело так, будто она наставляет маленького глупого ребёнка. Этого селфин вынести не смогла. «Нет, несложно. Просто скучно. Когда ты начинаешь говорить, вэнна я не могу сосредоточиться, потому что ты невыносимо скучная». С этими словами она встала, понимая, что если останется еще на несколько минут, то либо заплачет, либо сломает кому-нибудь челюсть. «Надоело ей с детьми!» Бросила она и, повернувшись, быстро пошла прочь от группы, чтобы никто не видел, как она дрожит от ярости и унижения. Кричали ли они ей вслед? Просили вернуться? Разразились смехом, стали перешёптываться и гримасничать. Она никогда не узнает. Никогда. Селфин полагала, что сохранила лицо, но оставила поле боя за ванной и ненавидела себя за это. Но твёрдо знала, что гордость никогда не позволит ей вернуться к друзьям. В следующие несколько дней она угрюмо болталась среди людей матери, не объяснив почему и не желая ни с кем говорить. Все гордились ею, но у неё самой было такое ощущение, что кто-то умер. Однажды вечером Сейдж и еще кое-кто из взрослых поцелованных морем отошли от костра, чтобы прогуляться. Иногда они так делали, и остальные члены банды не возражали. На этот раз Сейдж повернулась и поманила Селфин совершенно прозаичным жестом, таким же, каким подзывала своих приятелей. Селфин навсегда запомнила ту первую ночь. Каково это — идти с Сейдж и остальными по людной гавани, когда люди расступаются перед тобой. Воины глубин, они были поцелованы морем. Они шли неторопливо, с важным видом, дерзкие и опасные. На улицах Леди Скрейва они были королями и королевами преступного мира. Когда Сейдж передавала Селфин ее первую в жизни чашу медовухи, Селфин заметила Венну, глазевшую на нее в окно. Во взгляде читались зависть и изумление. Селфин сделала вид, будто не заметила ее, и продолжила прогулку в компании поцелованных морем. В этот момент она полюбила их так яростно, что, казалось, взорвется от переполнявших ее чувств. Но через два года исцеление Карама, похоже, все изменило. Ее любимая, наводящая ужас команда «Семья» менялась на глазах. В некоторых появились трусливое рвение и почтительность, от которых у Селфин мороз шел по коже. Ее друзья стали иначе думать, чувствовать и разговаривать, но никто, кроме нее, этого не замечал. Сразу после спора с мальчишкой из святилища Селфин отправилась потолковать с Рик. Итог впечатлял. Рик не отрицала, что намерена вылечить Селфин и не собиралась уступать ни на дюйм. «Сначала ты близко к морю не подходишь. Теперь стала бояться и целителей. Селфин меня уже тошнит от твоих навязчивых идей». «Я не безумна», — заявила Селфин, как обычно, теряя терпение. «Это твою голову пора привести в порядок». Рик всегда забывала, что когда орёт, собеседникам трудно читать по губам. Если движения губ матери становились чересчур энергичными, Селфин даже не пыталась её понять. Сейчас она отвела глаза, обрубив беседу, чего Рик терпеть не могла. Селфин всё чаще чувствовала, что мать перестала её понимать. Рик гордилась дочерью и по-своему любила её, агрессивно и деспотично. Но сама она не была поцелована морем. Она не была частью глухого мира Селфин. Сначала Селфин скучала по бесконечно энергичному, резкому, как воронье карканье, голосу матери. Иногда она пыталась вспомнить его, но он казался слабым и механическим. Они всё больше отдалялись друг от друга. Рик считала, что разговор не сдался, потому что Селфин не уловила всего сказанного. Но самой большой проблемой было категорическое нежелание Рик осознать, что она просто не понимает дочь. Иногда Сэлфин казалось, что их попытки объясниться друг с другом напоминают беседу послов двух разных стран. Сэлфин больше ничего не рассказывала Рик, когда была расстроена. Иногда она шла к Сэйдж, главной помощнице матери, грубые черты и резкий голос которой так пугали Сэлфин в детстве. Оказалось, что Сэйдж, с которой она общалась только знаками, была абсолютно другой. Её лицо оживало, когда она жестикулировала, и становился очевидным её ум, дерзкий и беспощадный. Она не повторяла направо и налево, мол, все будет хорошо, но если уж говорила так, значит, это было правдой. Большинство поцелованных морем из банды Рик немного слышали, одним ухом или обоими. Но Сейдж, как и Селфин, слышала только жужжание пчел. Рик, должно быть, заметила, что сэлфин говорит теперь по душам не с ней, а с Сейдж, но ничего не сказала. Она никогда не признавалась в собственной ранимости, усталости или болезнях. Если её и задело отчуждение дочери, она скрыла это. Селфин продолжала собирать съедобные травы для мальчишки из святилища, когда тот уплывал исцелять кого-то. Это позволяло ей держаться подальше от сеансов исцеления. «Я знаю мест лучше всех», — подчёркивала она. «Недаром я следила за мальчишкой из святилища несколько дней и знаю места, где больше всего трав». Это она следила за харком, который привёл её к джелту, что позволило банде окружить их возле хижины. Теперь-то она жалела, что ей так удалось это провернуть. Селфин всё знала о сеансах исцеления, потому что члены банды свободно обсуждали при ней это. С каждым разом пациентов становилось всё больше. Лихорадка, цинга, раны, искованные ревматизмом суставы. Слухи распространяются быстро. Вскоре целителям пришлось лечить уже по несколько человек одновременно. К концу второй недели на НЕСТ приезжали даже с островов, до которых был день пути. Не все пациенты больны или ранены. объяснила как-то Сейдж Селфин, когда обе сидели у костра. «О чём ты?» — встрепенулась Селфин. «Появились тут как-то четверо и потребовали, чтобы их сделали лучше», — пояснила сэйдж хотя не объяснили, что значит «лучше». «Что было дальше?» «Они провели десять минут с целителями», — с усмешкой ответила сэйдж «А когда вышли, женщина плакала от счастья, потому что ноздри у неё заросли. Гладкие, как яйцо, не осталось даже самой маленькой дырочки. Все остальные поздравляли её». «Знак!» Как они это назвали? Очевидно, она была избрана. Избрана, видимо, для того, чтобы не чувствовать запаха. Сейдж была одним из немногих членов банды, которые относились к целителям с долей скептицизма. Но она находила всю шумиху скорее забавной, чем тревожной. Однако это было не последнее появление компании странных людей, желающих стать лучше. Через два дня они снова вернулись, теперь с пятью приятелями, одержимыми идеей самосовершенствования. После сеанса исцеления они вышли вроде бы ничуть не изменившимися, но один заявил, будто его глаза стали другими. Хотя описать изменения он не смог, сказал только, что видит мир по-новому. Несколько дней спустя они вернулись с целой толпой, причем захватили палатки и одеяло и отказались уходить. Все, чего они хотели, наблюдать за работой целителей и быть как можно ближе к ним. По крайней мере, так они объясняли. Они были готовы платить за это, Так что Рик пожала плечами и взяла деньги. Поначалу почти все люди Рик смеялись над ними и обзывали подхалимами. «Они жуткие», — заметила Селфин, глядя на группки людей, сидевших между палатками. «Что они хотят? Они сами-то знают?» «Не такие они и плохие, если с ними поговорить», — возразил Карам. Сам он много общался с ними, а потом обычно садился рядом и зачарованно разглядывал свой шрам, как что-то невообразимо прекрасное. С момента своего исцеления он казался заторможенным, словно его опоили. Сэлфин раньше видела его таким, и это всегда было дурным знаком. Когда он становился неуклюжим и рассеянным, это означало, что в его голове зреет какая-то мысль. Гораздо больше времени уходило на то, чтобы выбросить эту мысль из его головы. Со временем другие члены банды тоже стали болтать с халимами. После этих бесед друзья с Элфин выглядели ослеплёнными и тараторили о знаках, предзнаменованиях и переменах времени. «Не могу сказать, что согласен с ними», — говорил кто-нибудь из них, «но их речи заставляют задуматься». «Никогда не увлекался легендами о богах», — говорили они, «но легионеры говорят точно так же». «Я не утверждаю, что эти парни — целители, посланники самого Подморья», — говорили они, «но...» Сильнее всего эти идеи воздействовали на старших членов банды, среди которых были даже те, кто застал еще времена богов. Теперь они расхаживали вокруг с подобострастным лицом. Целительная пещера теперь выглядела иначе. Перед входом стояла палатка из коричневой парусины, поверх которой бахромой свисали длинные истрепанные веревки. На стенах палатки виднелись корочки соли. Но от этого пещера выглядела ещё более таинственной, словно море собственноручно вышило узоры на старой парусине. Палатка производила на людей должное впечатление. Земля вокруг пещеры была усыпана раковинами, кусочками агата, раскрашенными птичьими скелетами и бусинами из серого коралла. Никто не просил пациентов приносить это, но все инстинктивно понимали, что когда посещаешь святыню, одних лишь денег недостаточно, необходимо подношение. Селфин неизменно держалась на расстоянии, не доверяя целителям, но довольно скоро обнаружила, что даже некоторые товарищи по команде тайно оставляют подношение. Они перестали разговаривать даже на языке жестов, когда оказывались близко от палатки и с благоговением проходили мимо. «Почему вы все такие почтительные?» Селфин хотелось раздавать оплеухи направо и налево. «Мы — банда Рик! Мы ни перед кем не присмыкаемся!» Но это уже было не так. Глубоко в душе Селфин надеялась, что база на Уайлдменс Хаммере долго не продержится. банди все это надоест. Как всегда, они соскучатся по Леди Скрееву и начнут ворчать из-за того, что на островке нет таверн. Кроме того, их ждали дела. Надо было доставлять товары, встречать суда. День за днем Селфин ждала, что Риг сменит курс, как всегда резко и без объяснений, и объявит, что все возвращаются домой. Но как-то Селфин явилась на Уайлдмэнс Хаммер и обнаружила новые перемены. Большая часть банды Рик отсутствовала, а подхалимы были вооружены. «Что происходит?» — спросила она мать. «Почему ты позволяешь им привозить сюда оружие?» Теперь подхалимы носили при себе ножи, топоры и дубинки и обороняли узкую, огороженную каменными стенами тропу, которая вела к палатке. «Мы не можем постоянно держать здесь наших людей», — пояснила Рик. «Пеликан прибудет через несколько дней». Иностранные суда, вроде «Пеликана», иногда уклонялись от грабительских налогов, таможенников и платы за швартовку и вели торговлю вдали от берега со скиммерами, контрабандистов. Это было абсолютно незаконно, но выгодно, если, конечно, удавалось провернуть дело. «Пока наши люди на Ладис Крейве, пусть эти охраняют целители и базу. Почему не воспользоваться оказией, раз они всё равно торчат здесь?» Селфин словно попала в кошмар. Её мир медленно делал сальто, всё перевернулось с ног на голову. «О чём ты говоришь?» — вскинулась она. «Ты поставила стражу, чтобы целители не удрали, а не ради их безопасности. Подхалимы не наши люди, они преданы целителям». «Это не проблема», — отмахнулась Рик. «Карам поручился за них. Это его приятели». «А кто указывает Караму, что говорить?» С бешенством возразила Селфин. «Он приходит в палатку целителей поболтать, а выходит с новыми взглядами и идеями, что на него совершенно не похоже. Выполняет приказы, причём не твои, и он не единственный». «Что за чушь ты мелешь?» — воскликнул Рик. «Больше это не твоя база!» — заявила Селфин. «И если не будешь смотреть в оба, скоро и банды лишишься!» Но Рик ей не поверила. Она слишком надеялась на свою банду и своё положение в ней. Команда была семьёй, семья была командой. Каким образом люди, которые не были ни тем, ни другим, могут украсть у неё семью и команду? Нонсенс!» Она гневно и обиженно уставилась на дочь, посчитав, что у Селфин окончательно помутился рассудок, и она бредит. Ей очень хотелось исправить это и излечить, наконец, дочь. В поисках поддержки Селфин пошла к Сейдж, но на этот раз-то оказалась не на её стороне. «Знаю, что ты не любишь целителей, но они делают для нас много хорошего. Теперь у нас есть деньги, чтобы впервые за год отремонтировать субмарину. Да и жуткое исцеление всё равно хорошая альтернатива виселице». Она потрогала два заживших надреза на ухе. «Так или иначе, слово твоей матери — закон. Прости, но прежде всего я верна ей». «Я тоже верна!» — гневно ответила Селфин. «Но это не означает, что я должна подчиняться, если она не права». Единственным человеком, кроме самой Селфин, который страдал изо всей истории с целительством, был мальчишка из святилища. Но говорить с ним было всё равно, что пытаться схватить угря. Все беседы кончались тем, что Селфин принималась ему угрожать и едва сдерживалась, чтобы не начать швыряться в него камнями. Селфин даже не пыталась потолковать с целителем постарше. Просто не представлялось возможности. Она не подходила к палатке целителей, а тот редко выбирался на воздух. Кроме того, интуиция подсказывала, что говорить с ним бесполезно. С таким же успехом можно убеждать акулу не жить в зарослях ламинарии. Сэлфин ощущала вибрации, исходившие от неизвестного реликта даже на расстоянии, и хорошо представляла, как он, накачивает тёмной энергией, воздух, камни и плоть, вливается в них. Она представляла, как вены медленно чернеют, разум искажается, тела незаметно тают и превращаются в нечто иное. Яд, которого её друзья не чувствуют и не видят, исподвольменяет их всех, дюйм за дюймом. «Я остановлю тебя», — мысленно пообещала она. Заставлю их послушать меня. Но никто её не послушал.